Глава шестая На следующее утро воздух дышал такой свежестью и чистотой, что, казалось, его можно пить. Листва была еще тяжела от влаги, а в траве сверкались сотни тысяч, похожих на бриллианты капель. Над горизонтом клубились тяжелые серые тучи, но небо над головой сияло голубизной. Ветер, подувший В полураскрытое окно растрепал листы нот, которые Сара оставила на столе. Этот шорох разбудил ее, и она поднялась раньше обычного. Сара выглянула во двор, как делала каждое утро. Вид из окна всегда радовал ее. Темра жила и процветала, в том числе благодаря ее усилиям. А в усадьбе царил безукоризненный порядок. До самого горизонта простирались многие акры земли, на которой зрел хлопок, белое золото, взращенное ордой черных рабов. Сейчас было сложно представить, что несколько десятилетий назад вместо возделанных полей здесь были заросли чертополоха и колючего боярышника, а в воздухе велись москиты, по земле ползали змеи, а в болотах водились аллигаторы. Сара гордилась своими предками, прибывшими в этот край без гроша в кармане и сумевшими обуздать судьбу. Однако были и те, кто так ничего и не добился. Белых бедняков в округе не любили. Эти люди, не владеющие рабами, были бельмом на глазу местного общества. Считалось, что они живут милостью богатых плантаторов и подают плохой пример неграм. По всем признакам, Джейкоб Китинг был именно таким человеком. Человеком второго сорта. Однако Сара решительно отметала эти мысли. Он был порядочным и умным. И если помочь ему подняться на ноги, он даст фору многим молодым людям из ее окружения. В конце концов, именно так получилось с ее матерью и отцом. Ей нравилась история их любви. Нравилось, что романтическое бегство в конечном счете привело к столь ощутимым практическим результатам. Сара отошла от окна, чтобы позвать Касси, а когда снова выглянула на улицу, то едва не задохнулась от возмущения. Во дворе стояли две верховые лошади из отцовской конюшни. Их держал в поводу «Быскочка Мулат», которого неожиданно выпустили из карцера и взяли в дом. Рядом с ним она увидела Айрин. Сару поразила ее радостная безмятежная улыбка. Куда собрались эти двое, и как они посмели взять лошадей? Она немедленно отправилась к Юджину. Брат ничего не знал. Он быстро оделся и спустился вниз. Сара видела из окна как он разговаривал с Айрин и Мулатом, но не слышала слов. Вероятно, Юджин велел негру-конюху отвести лошадей обратно в конюшню, а странная пара преспокойно побрела к воротам пешком, переговариваясь и смеясь. Юджин взбежал по лестнице наверх. Его карие глаза горели, и даже веснушки, казалось, сделались крупнее и ярче. «Я иду к отцу!» — бросил он сестре и направился в кабинет. Вопреки расхожему мнению о буйном характере ирландцев, Уильям о Келли старался воспитывать детей рассудительными и спокойными. Он так привык к ровным семейным отношениям, что несказанно удивился, когда в кабинет ворвался Юджин, ворвался столь стремительно, что со стола слетел свежий экземпляр «Южного литературного вестника». После того, как сын сообщил отцу о вещах, которые казались ему крайне возмутительными, Уильям прокашлялся и сказал «С момента появления в нашем доме Айрин грустила и не находила себе места. Мне казалось, ее что-то гнетет. Она пережила смерть родителей. Еще много такого, о чем не имеем мы ни малейшего представления». Когда она пришла ко мне несколько дней назад, она впервые чего-то хотела. В ее глазах светилась надежда. Я не дарил ей мулата. Он по-прежнему принадлежит нам. Я всего лишь предоставил его в распоряжение вашей кузины. Они взяли лошадей и хотели ехать на прогулку. И тебе это не понравилось? — Нет, — резко произнес Юджин. Я не желаю, чтобы наглые мулаты и эта девушка, назвавшаяся твоей племянницей, пользовались нашими лошадьми. Хорошо, ровным тоном произнес Уильям. Я куплю для нее коня. Благо они стоят дешевле рабов. Не понимаю. Нервно проговорил Юджин, видя, что отец остался при своем мнении, чем и как эта католичка заслужила твою любовь. Лицо Уильяма потемнело. Да, она католичка, как и миллионы ирландцев, у которых не осталось ничего, кроме их веры. Смею напомнить, я тоже католик, хотя тебя и Сару для удобства приобщил епископальной церкви, которой принадлежала ваша мать. Сколько времени она у нас будет жить? Пока мы не устроим ее судьбу. Она ваша сестра. Запомни это. И пришли ко мне Сару. Я намерен с ней поговорить. Юджин передал беседу с отцом Саре слово в слово, и они вместе обсудили поведение Айрен. С их точки зрения... Она была похожа на пригретую бездомную собаку, которая прежде молча сидела под столом, ожидая, когда ей дадут еды, а теперь принялась нагло лаять. Несколькими минутами позже Уильям сообщил Саре, что на следующей неделе они едут в Чарльстон. Надо купить Айрин несколько платьев, потому что он намерен пригласить соседей на ужин и, наконец, представить племянницу местному обществу.